Титр. Часть третья. Удобно, в общем. Интерьер городская квартира, День. Снова первая сцена. Коллектор говорит по телефону. Коллектор. Тот же дом Удобно, в общем. Интерьер библиотека. День. Коллектор вещает, нервно шагая туда-сюда перед стойкой библиотекаря, та с удивлением его слушает коллектор Она сумасшедшая просто. Я не знаю, это же додуматься. Усыпила, не знаю, или что, и изуродовала. библиотекарь Потише, пожалуйста. коллектор Потише? Мне что вот с этим делать? Он срывает кепку с головы, показывая четкую татуировку. коллектор И чуть смазанные буквы библиотечный. библиотекарь Уж с какой? Но сейчас татуировки сводят. У меня племянница знает хорошего специалиста, он ей помог, э -э -э, Грехи молодости. Коллектор. Какая еще племянница? Библиотекарь. Да вы её знаете, Танечка. Она в коллекторском как раз подъезде. Коллектор. тыча пальцем в лоб? Она в коллекторском, а я коллектор. Это же денег стоит, я знаю. Кто оплатит? Из-за вас ведь. Библиотекарь. Хочу напомнить, Михаил Антонович, что вы не являетесь нашим сотрудником и даже по договору не проходите. Все это сугубо ваша инициатива и ваша ответственность. Коллектор: Да а ради кого я вообще-то? И кто мне звонил, SMS кислала? И за кого я? Библиотекарь: Тихо, пожалуйста. Это библиотека. Я же не отказываюсь. Танечка обязательно что-то придумает. И знакомые ее коллекционируют интересные случаи, так что может не только бесплатно, но еще и гонорар получите. Коллектор. Да? Но ну, я не ингонорар ради, просто хочется, чтобы справедливо. Ну, в общем, я не возражаю. А больно. Библиотекарь. Если по-хорошему все больно. Пройдите пока к Танечке договоритесь. Я предупрежу. Библиотекарь берется за трубку стационарного телефона на столе, тыкает пару цифр и начинает разговор, показывая рукой коллектору, что он может идти. Коллектор, потоптавшись, кивает, глубоко натягивает кепку и выходит. Интерьер библиотечный. Коллектор. День. Коллектор проходит по коридору, дергает ручки нескольких дверей и почти вваливается в кабинетик, заставленный книгами и памками. За столом сидит хрупкая Танечка, закутанная в безразмерную кофту создания, с ангельским личиком, испуганно глядящая на дверь сквозь толстые стекла очков. Коллектор. Здравствуйте, Танеч, Татьяна. Мне Наталья Николаевна сказала, Танечка смотрит на него, не реагируя. Коллектор продолжает громче. Коллектор. Мне Наталья Николаевна сказала, что вы можете помочь. Танечка. Потише, пожалуйста. Здесь все таки тоже библиотека. Коллектор моргает с недоуменным раздражением. Танечка. Да, Наталья Николаевна предупредила, что вы зайдете, и объяснила по какому поводу. Вы садитесь. Коллектор проходит в кабинет с трудом, протискиваясь между стеллажами и стопками папок, присаживается на краешек стула и, вздохнув, снимает кепку, готовясь принять волну сочувствия. Коллектор. Вот. Вот что сделали гады. Танечка рассматривает его лоб с тем же легким недоумением и испугом, как до того смотрела на дверь и на самого коллектора. Потом кивает и переводят взгляд на свои руки. Коллектор. Возьмется ваш знакомый, как думаете? Танечка. Я почти не сомневаюсь. Интересный случай. Коллектор. А он это фотографировать там, на YouTube выкладывать не будет? Мне это все вот не надо. Танечка. Нет, нет, что вы? Вы сами-то не снимали, никому не пересылали? Коллектор. Да что я, дурак? Танечка. Очень хорошо. Она снова устремляет взгляд на кончики пальцев. Коллектор озирается, кашляет, не выдерживает. Коллектор. Вы как, адрес дадите или он сам приедет? Танечка. Кто? А, да, сейчас позвоню. Извините, надо выйти, здесь не берет». Она открывает ключом ящик стола, вытаскивает айфон, запирает ящик и поднимается, зажав ключ и айфон в руках. Ей не сразу удается протиснуться мимо коллектора, который поджимает колени. Он провожает ее несколько обалделым взглядом, слушая затихающее цоканье каблуков. Роскошная фигура и броский наряд Танечки резко контрастируют с запуганным личиком. Коллектор некоторое время продолжает прислушиваться, но ни каблуков, ни голоса не слышно. Он, потеряв лоб и вздохнув, надевает кепку, осматривается, проглядывает и возвращает несколько листочков из папки. Встав, изучает папки и книги на стеллажах. Очень осторожно протискивается к креслу и дергает один за другим ящики стола. Он скидывает голову, прислушиваясь, вытаскивает из кармана связку с ключами, выбирает один, пробует, потом другой. Вот крякает и распахивает ящик. Увиденное заставляет коллектора резко отпрянуть валя на пол папки и книги. Он замирает, не сводя глаз с ящика, на секунду косится на дверь, возвращает взгляд к ящику, вздрагивает и смотрит снова. В дверях стоит огромный плюшевый медведь. Вернее, кто-то одетый в костюм медведя. Он стоит неподвижно, разглядывая то ли стол, то ли замерзшего коллектора. Коллектор, откашлившись. Меня тут просили подождать, я ручку просто искал. Танечка? Он замолкает, ожидая ответной реплики или жеста. Медведь не движется. Коллектор Снова откашлившись, начинает пробираться к стулу, на котором сидел. Медведь очень быстро делает два шага вперед сквозь валящиеся стопки бумаг и хлопает коллектора по голове большим резиновым молотком. Звук получается слишком громким и несерьезным, но коллектор падает, как подрубленный. Интерьер Неосвещённая комната. Коллектор открывает глаза и с трудом садится, потирая голову. Он на полу тёмной маленькой комнаты без мебели. Свет чуть сочится из-под двери. Коллектор подползает к щели, пытается что-то разглядеть, но замирает, услышав едва различимые голоса. Танечку можно опознать хоть и с трудом. Теперь она говорит глубоким уверенным голосом. А второй голос почти не слышен и неузнаваем. Танечка. «Не должник, значит, к книжным червям, смеется. Но сперва лоб снять, конечно. Роскошный абажур себе бы на стол поставила, жаль люди ходят. Второй голос. Мало с тебя, Танечка. Ой, мало. Ну хорошо, хорошо. Вечером решим, ночью вывезем. Сейчас позвоню. Поет набор айфона, но разговора не слышно, слышен лишь цокот каблуков. Танечка бродит туда-сюда. Вскоре цокот ослабевает и замолкает. Коллектор еще какое-то время проводит, замерев ухом к полу, затем садится, схватив голову и невнятно бормоча. Потом вскакивает и начинает метаться по комнате, обстукивая стены, двери, Удары по двери становятся все громче, но дверь не поддается. Коллектор тяжело дыша. Сам ведь телефон грохнул. Трах. Вот везет же. А, Наталья Николаевна, куда ж ты меня, сука, Наталья Николаевна? Наталья Николаевна. Танечка. Потише, пожалуйста. Здесь все таки тоже библиотека. Коллектор крупно вздрагивает и замирает. Танечка... Хихикнув, с сцоканьем уходит от двери. Коллектор. Выпусти меня, сука! Выпусти тварь, убью! Я никому не скажу. Я убью всех. Наталья Николаевна, Наталья Да! нико! Он кричит, саживая горло. Натура двор библиотеки. День. Во дворе не слышно ни коллектора, ни других звуков библиотеки, только шум проносящихся мимо машин. Камера отъезжает от подъезда библиотечного коллектора и устремляется к подъезду районной библиотеки. Интерьер библиотека, День. В библиотеке тетка топчется перед библиотекарем, завершая неуверенную речь. «Тетка, А Потом можно будет связаться с этим, ну, вашим сотрудником. Он про мужа. В общем, мы четыре года. Тетка замолкает, неловко кивает, несколько раз шепчет благодарности и поспешно уходит, задев сложенный в углу плюшевый костюм медведя. Библиотекарь смотрит ей вслед, поднимает трубку, набирает две цифры и выждав несколько секунд, кладет трубку. Потом неторопливо встаёт поднимает и набрасывает на руку костюм медведя и идет к выходу. Натура, двор библиотеки, день. Библиотекарь и Танечка одновременно появляются за стеклянными дверями своих подъездов, запирают их и вешают табличку Закрыто. Потом обе неторопливо скрываются в глубине здания, почти синхронно. Только библиотекарь задерживается, чтобы ловко облачиться в костюм медведя. Далее тишину не нарушает ничего, кроме шума машин. Камера фокусируется на вывеске Библиотечный коллектор. Конец. Начало моей фильмографии было положено довольно анекдотическим образом. В Фейсбуке я занимаюсь в основном тем, что хохмлю. В одной из искрометных шуток я обыграл тот факт, что слово коллектор обозначает как персону, выбивающую долги для банков, так и учреждение, которое распределяет книги по библиотекам. Я мимоходом порезвился на тему библиотечный коллектор поставил должника на счетчик, и вдруг приятель, который учился на режиссера, уговорил меня развернуть незамысловатый пост в сценарий короткометражки для ВГИКа. В трех частях, каждая в отдельном жанре триллер, комедия, хоррор. Я написал, приятель снял фильм, но только по первой, комической части. Во всей жуткой полноте картина открылась лишь читателям журнала Юность впервые опубликовавшего сценарий.